Уж я буду стараться служить вам и никогда не позабуду, что вы для меня сделали. <клёг> Джарлд откашлялся и пробормотал что-то невнятное, чрезвычайно смущенный тем, что его так явно уличили в содеянном добре. делси повернулась к Скарлетт, и затаённая улыбка собрала морщинки в уголках её глаз. «Мисс Карлетт!»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 «Шустрая девчонка», — подумала Скарлетт и сказала. «Ладно, Дилси, спасибо. Когда мама вернется, я поговорю с ней». «И вам спасибо, мэм. Пожелаю вам спокойной ночи», — сказала Дилси и покинула столовую вместе с дочкой, а Порк поспешил за ними. Со стола убрали, и Джаральд снова принялся ораторствовать без всякого, впрочем, успеха у своей аудитории. и потому без особого удовольствия для себя. Его грозные предсказания близкой войны и риторические возгласы «Да коли же юг будет сносить наглость Янки!» порождали у скучающих слушательниц лишь односложные «Да, папа» и «Нет, папа». Кэрин, сидя на подушке, брошенной на пол под большой лампой, была погружена в романтическую историю некой девицы, постригшийся в монахини после смерти своего возлюбленного. Слезы восторга приятно щекотали ей глаза, и она упоенно воображала себя в белом монашеском чипце. Сьюлин что-то вышивала для своего приданного, как она объяснила, стыдливо хихикнув, и прикидывала в уме, удастся ли ей на завтрашнем барбекю отбить Стюарта Тарлтона у Скарлетт,